Глава четырнадцатая Меня разбудило сообщение от Эллисон Дэниелс. Она потеряла ключи от машины и попросила меня подхватить ее по пути на работу. Я ответил, что буду рад помочь, но заеду довольно рано, потому что планирую утром заняться бумажной работой. Теперь я наблюдал за тем, как Эллисон сушит и выпрямляет волосы в моем кабинете. «Здесь свет лучше», сказала она, проводя выпрямителем для волос по пряде. «Я пытаюсь отрастить волосы, чтобы можно было собирать их в хвост». Эллисон пыталась отрастить волосы, сколько я ее знал. Обычно она отращивала их до линии челюсти, а потом теряла терпение и делала короткую стрижку. Этот цикл повторялся каждые полгода. «Я носила длинные волосы, когда была патронажной сестрой», вспоминала она, глядя в зеркало. В Великобритании патронажная сестра – квалифицированная медицинская сестра, знающая акушерство и профилактическую медицину. Сведения о всех родившихся в районе детях поступают патронажной сестре. В ее обязанности входит наблюдение дошкольников и детей с хроническими заболеваниями более старшего возраста, детей-инвалидов. Как правило, патронажные сестры не осуществляют непосредственно практического ухода за детьми, а учат родителей или родственников, как грамотно ухаживать за ними. Эллисон, на тот момент уже опытная практикующая медсестра, в прошлом работала патронажной и педиатрической сестрой. Я обожал ее историю о том, как она посещала пациентов из Южной Азии. Когда она приходила домой к семьям, дети бежали наверх и кричали «Мам, Гаури пришла!» Эллисон всегда над этим смеялась. «Гаури» переводится с Панджабии как «белая женщина». После этого мать открывала дверь и приветствовала элисон как члена семьи. «Здравствуйте, Эллисон, рада вас видеть». «Я вам не элисон шутила она. «Я слышала, как вы зовете меня Гаури». «Нет, Эллисон, дети говорят не о вас, они имеют в виду других Гаури». «Давайте скорее посмотрим на вашего прелестного малыша», говорила Эллисон, закрывая глаза на бытовой расизм. «Знаешь, Амир, если я когда-нибудь напишу книгу, то я назову ее «Гаури идет», — смеялась она. Удовлетворившись видом своих волос, Эллисон принялась подкрашивать глаза, в то время как я просматривал список задач. «Задачи — это просьбы ко мне из сообщений, которые я получаю в нашей корпоративной компьютерной системе». Как правило, это запросы на обновление рецепта или вопросы от других врачей о том, как я поступил бы с пациентом на их месте. Иногда мне приходят сообщение от медсестер, приходящих домой к пациентам. Специалисты по паллиативной помощи обратились ко мне в связи с пациенткой Рози Прайс. История Рози была трагической. Это была 27-летняя женщина, у которой 2 года назад диагностировали рак шейки матки. Мы с коллегами думали, что распознали его вовремя и направили пациентку в больницу к гинекологу-онкологу. После тяжелой операции она перенесла несколько курсов химиотерапии, из-за которой ее иммунная система сильно пострадала. Рози дважды экстренно госпитализировали в больницу с нейтропиническим сепсисом. Это означало, что уровень нейтрофилов, белых клеток крови, являющихся частью иммунной системы, был настолько низок, что организм женщины не мог противостоять инфекции. Кроме того, из-за химиотерапии сердце Рози сильно пострадало, и теперь она принимала множество препаратов. Несмотря на все это, год назад нам стало казаться, что Рози постепенно побеждает болезнь. Специалисты из больницы считали, что она переступила рубеж, и рак вошел в ремиссию. К сожалению, радость была недолгой. Последующее обследование выявило, что опухоль метастазировала в мочевой пузырь, печень и легкие. Женщине предложили химиотерапию, однако она могла лишь немного продлить жизнь, а не вылечить рак. Рози была не готова снова пройти через это, поэтому она решила провести остаток жизни дома. Меня назначили ведущим врачом Рози. У каждого нашего пациента со смертельным диагнозом есть ведущий врач общей практики. Это необходимо для того, чтобы с пациентом работал человек, который действительно хорошо его знает. Я посещал Розии каждые две недели. Чтобы врач имел право заполнить свидетельство о смерти пациента, необходимо, чтобы они виделись максимум за две недели до неё. В противном случае возникнут проблемы. Нужно будет вовлекать Коронера и объяснять, почему вскрытие не требуется. До постановки диагноза Рози жила со своим парнем, но когда ее состояние ухудшилось, она переехала в дом к матери и двоюродному брату. Она рассталась с бойфрендом за несколько недель до переезда. Рози утверждала, что это произошло по обоюдному согласию, но я подозревал, что она, зная о серьезности своей болезни, не хотела его держать. В сообщении говорилось, что медсестры, специализирующиеся на оказании паллиативной помощи, хотели созвониться со мной утром. Для звонка было слишком рано, поскольку они еще не начали работать. Я решил связаться с ними позже. Эллисон закончила собираться и убрала в сумку фен и косметику. «Амир, ты отвезешь меня домой вечером?» – спросила она, смотрясь в зеркало. «Конечно», – ответил я. Эллисон ушла. Наступило восемь часов, и пациенты стали записываться ко мне на прием. Некоторые имена были мне знакомы, а некоторые я видел впервые. В дверь постучал администратор Никола. «Здравствуй, Никола. Все в порядке?» – поинтересовался я. «Администраторы практически никогда не заходят к врачам так рано. Они не могут уйти с рабочего места, поскольку звонки от пациентов поступают непрерывно один за другим. У нас небольшая проблема, и я не знаю, что делать» садясь, призналась Никола. Она принюхалась. «Ты что, подушился?» «Это Эллисон. Она собиралась здесь, потому что в моем кабинете свет лучше. Что случилось?» «Я не хочу тебя пугать, но взгляни на имя своего первого пациента в списке», — медленно сказала Никола. Я посмотрел на экран. «Моим первым пациентом значился мужчина по имени Уильям Батлер». Я не смог вспомнить, кто это, поэтому ввел его имя в поисковую строку и понял, что мы никогда не виделись. «Он у нас относительно недавно», — объяснила Никола. «Сегодня утром он ждал в очереди вместе с остальными, и один из пациентов сообщил нам, что у него в руке спрятан молоток». «Молоток?» — переспросил я в изумлении. «Так сказал пациент. Неизвестно, правда это или нет, поэтому мы не знаем, что делать». «Я хочу просмотреть его карту», — сказал я. Просмотрев записи его прошлого врача общей практики и письма специалистов из больницы, я не увидел ничего, что указывало бы на психические расстройства или склонность к насилию. «Здесь все обычно», — сказал я николи «Да, я тоже смотрела его карту», — ответила она. «Может, стоит вызвать полицию?» «Да, работа с вооруженным пациентом сопряжена с риском, но мы ничего не знали о намерениях мистера батлера и все, что у нас было, это слова другого пациента». Я решил, что звонить в полицию пока не стоит. «Пока не нужно», — ответил я. «Хочешь, я побуду в твоем кабинете, пока ты его консультируешь?» — спросила Никола. Я задумался. Никола была очень добра, но я понимал, что это неправильно. Я знал, как заняты администраторы ранним утром. Кроме того, шовинист внутри меня не хотел, чтобы меня защищала женщина, если на меня вдруг набросятся с молотком. «Почему бы мне не спросить его о молотке напрямую?» — предложил я. «Я могу держать одну руку на тревожной кнопке». «Ты уверен? Можно позвать Джерарда, если хочешь». Никола, похоже, прочитала мои мысли. «Нет, все будет нормально, я уверен», ответил я, вовсе не будучи уверенным в этом. «Ладно, но я буду стоять у кабинета, на всякий случай», предупредила меня Никола, уходя. Я был втайне ей благодарен. Уильям Баттлер сказал администратору, что пришел из-за головной боли. По крайней мере, так было написано рядом с его именем. Я нажал на кнопку и пригласил его. Пациенту было 32 года, но он выглядел старше. У мужчины были светлые волосы, явно нуждавшиеся в мытье, и он был одет в толстую зеленую куртку, в рукаве которой могло быть что угодно. Его руки были испачканы землей, словно он только что работал в саду, но страннее всего выглядела повязка у него на глазу, как у пирата. Пытаться угадать его намерения, глядя только в один глаз, было еще сложнее. Уильям батлер сел напротив меня. Я не знал, стоит ли мне спрашивать о молотке напрямую. Возможно, мне следовало сначала познакомиться с ним и завоевать некоторое доверие, а уже затем спросить. Если бы я сходу огорошил мужчину вопросом, а он действительно оказался опасным человеком, то я мог разозлить его и спровоцировать нападение. Я решил подождать. «Здравствуйте, мистер батлер Я доктор Хан», — сказал я максимально дружелюбно. «Чем могу помочь?» «Я решил, что нельзя шарахнуть молотком по голове человека, который разговаривает с тобой столь доброжелательно». «Я пришел из-за головных болей», — сказал Уильям. «Мой прошлый врач назначил мне препарат, и мне нужен повторный рецепт». Уильям батлер разговаривал абсолютно нормально. «Хорошо, расскажите мне о своих болях». Они мучают меня годами. Мой прошлый врач сказал, что это мигрень, и назначил таблетки, которые я каждый день принимал для профилактики. Уильям говорил как абсолютно адекватный человек. Его слова соответствовали написанному в карте. Таблетки вам помогают? Да, если я принимаю их непрерывно, сказал Уильям. Если я перестаю их пить, боли возвращаются. Бывают ли у вас проблемы с настроением из-за болей? Осторожно уточнил я. «Возможно, у Уильяма был психоз, который ранее не проявлялся?» «Нет». «Бывает ли, что вы слышите голоса, указывающие вам, что делать?» «Спросил я». Уильям явно смутился. «Это совершенно обычный вопрос, который мы задаем всем», добавил я, «всем, у кого в рукаве спрятан молоток». «Нет, конечно», — ответил он, нахмурившись. «Из-за головной боли у вас возникает желание причинить вред себе или другим людям?» продолжил я «Доктор Хан, я не хочу показаться грубым, но мой прошлый врач не задавал таких вопросов, когда я рассказывал ему о головной боли», — сказал Уильям, он начал терять терпение. «Мне вовсе не хотелось злить вооруженного человека, поэтому я решил сменить тактику». «Простите, мистер Батлер, я задаю эти вопросы, потому что вы мой новый пациент. Я вижу, что вам назначали пропронолол». Прежде чем выписать на него новый рецепт, мне нужно измерить ваше артериальное давление. Пропронолол является бета-адреноблокатором, препарат используется для лечения высокого кровяного давления, ряда вида нерегулярных сердечных сокращений, тиреотоксикоза, капиллярных гемангиом, тревожности при работе и эссенциальных треморов. Я его перехитрил, теперь мужчине нужно было снять куртку, чтобы я мог измерить его давление. «Мне нужно ваше плечо», — сказал я, разворачивая манжету тонометра и надевая на шею стетоскоп. Уильям Баттлер кивнул, расстегнул куртку и повесил ее на спинку стула. На нем был поношенный серый свитер, и он весьма странно держал левую руку. Я присмотрелся и решил, что у него явно что-то спрятано в левом рукаве. Он неловко придерживал свитер левой рукой, доставая из рукава правую. «Будет удобнее, если вы достанете левую руку, поскольку манжета не достанет до правой», — сказал я. Это была правда. Тонометр крепился к стене, и левая рука мистера Баттлера была ближе к нему. Он посмотрел на тонометр и кивнул. После этого он правой рукой вытащил из рукава большой молоток и осторожно положил его на стол. Я посмотрел сначала на молоток, а затем на мистера Баттлера, невозмутимо ожидавшего, когда ему измерят давление. «Мистер батлер это молоток», – произнес я медленно. «Ну да. Такие вещи нельзя приносить в клинику, поскольку они считаются оружием», – сказал я, держа одну руку над тревожной кнопкой. «Оружием? Это молоток, а не оружие», – удивился пациент. «Вы будете измерять давление или нет? Это самая странная консультация в моей жизни». Прежде чем я успел ответить, в дверь постучали. В кабинет вошли Никола и охранник Джерард. «Мы услышали шум и хотели узнать, все ли в порядке», — сказала Никола, глядя на меня. «Шум? Никакого шума не было», — в недоумении возразил мистер батлер «Честно говоря, он был прав, и никакого шума не было. Спасибо, Никола. Мистер батлер как раз собирался объяснить, зачем он принес молоток на прием к врачу. Я откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. Теперь, когда прибыла помощь, я почувствовал себя увереннее. Он нужен для моей лошади» сказал мистер Батлер, не понимая, зачем в кабинете собрались все эти люди. «Для лошади?» Теперь настала моя очередь удивляться. «Для лошади, на которой я приехал», ответил Уильям. «Она ждет на заднем дворе клиники». «Но зачем вам молоток для лошади?» спросила Никола. «Я вбиваю в землю колышек, чтобы привязать ее», сказал Уильям. Мы продолжили непонимающе смотреть на него. «Так она не убежит» пришлось добавить ему. Мистер батлер казалось, был в отчаянии. «Ясно, это все объясняет», сказал я после короткой паузы. «Спасибо, Никола и Джерард, все в порядке». Никола смутилась, а Джерард, казалось, был потрясен. «Что ж, произошло небольшое недоразумение, мистер батлер Один из пациентов сообщил, что у вас молоток в рукаве, и мы не знали, какие у вас намерения». «Это объясняет странные вопросы, которые вы мне задавали», — сказал он. «Да», — ответил я, — «к нам нечасто приезжают пациенты на лошадях». «Я езжу не в седле, а в телеге», — пояснил Уильям. «Это неважно Вы все равно первый такой пациент. Простите, что так вышло. Измерим давление?» — спросил я, желая поскорее сменить тему разговора. Уильям спокойно отреагировал на инцидент и ушел с рецептом на пропронолол. Со своей следующей пациенткой я был хорошо знаком. Это была Венди Эшворд, которая хотела поговорить об Эмили. Эмили теперь было 10, и у нее все складывалось не очень хорошо. Девочка переросла шунт, который ей установили в пятилетнем возрасте. Сердцу Эмили приходилось усиленно работать, чтобы перемещать насыщенную кислородом кровь по телу, и из-за чрезмерного напряжения оно ослабло и стало работать менее эффективно. Легкие тоже перенапрягались, из-за чего артериальное давление в них повысилось до опасных показателей. Жидкая часть крови, которая должна была циркулировать по телу в сосудах и не выходить оттуда, стала скапливаться в межклеточном пространстве. Стопы и лодыжки девочки начали отекать. Из-за скопления жидкости в легких ей стало еще труднее дышать. Она неделями не ходила в школу и отстала от одноклассников. Венди возила ее в больницу и оставалась там рядом с ней, если ее дочь была слишком слаба, чтобы поехать домой. Это негативно сказывалось на них обеих. «Врачи говорят, что ей требуется пересадка сердца», сказала Венди, пришедшая на прием одна. «Ее внесли в список кандидатов, и теперь мы ждем, когда появится донорское сердце». Мы оба понимали, что это значит. Эмили требовалось сердце ребенка приблизительно одного с ней возраста. Какие-то храбрые родители должны были принять самое сложное в мире решение в самое тяжелое время в своей жизни. Я видел бригаду трансплантологов в больнице и даже представить себе не мог, насколько трудно им было разговаривать со скорбящими семьями о донорстве органов. Я понимал, насколько это важно и как не хватает органов тем, кто отчаянно в них нуждается. Дети и взрослые умирали, вовремя не получив донорский орган. Сложные разговоры, которые вели трансплантологи, каждый день спасали жизни. «Если в ближайшее время ей не пересадят сердце, мы можем ее потерять», — сказала она. Венди позволила себе поплакать, но потом вытерла слезы и извинилась. «Думаю, если кому-то и позволено плакать, так это вам», — ответил я. «К сожалению, у нас не осталось вариантов лечения». «Она задыхается, даже когда идет из одной комнаты в другую. Нужно, чтобы она двигалась, и иначе лодыжки оттекут еще сильнее. Мне так трудно понять, что правильно, а что нет. Мы все очень устали». Эмили просыпалась ночью из-за проблем с дыханием. Она принимала препараты, которые препятствовали скоплению жидкости и контролировали работу сердца, но ей все равно было тяжело. Вэнди всегда была против антидепрессантов, но сегодня она была настроена иначе. «Я думаю, что у меня депрессия, доктор Хан», призналась она. «Я делаю все, что в моих силах. Я вожу Эмили по больницам. Мы были в Нью-Касле, Шеффилде, Лондоне, Брестоле, везде. Я молюсь каждый вечер, я даже стала снова ходить в церковь, но все бесполезно. Я боюсь, что лучше не станет». Я ничего не ответил. «У меня опускаются руки», сказала Венди и посмотрела на меня. «Я думаю, что она умрет». «Нет, Венди, этого никто не знает». «Депрессия лишает вас надежды», возразил я. «Любой человек впал бы в депрессию, если бы пережил то же, что и вы». Она опустила глаза и молчала. «Я знаю, что в прошлом вы отказывались от антидепрессантов, но я действительно считаю, что вам следует задуматься об их приеме». «Я тоже», кивнула Венди. Она обещала вернуться через две недели и сказать, помогают ли ей препараты. Я попросил ее сразу сообщить мне, если им вдруг позвонят трансплантологи, и она обещала это сделать. Пока я заполнял карту в Венди, на экране моего компьютера всплыло мгновенное сообщение от медсестры Филиппы. Из-за ситуации с мистером Батлером я совсем забыл ей позвонить. У нас были хорошие рабочие отношения с медсестрами, которые занимались оказанием паллиативной помощи. Честно говоря, они брали на себя большую часть забот по уходу за умирающими пациентами. Они обращались к нам только в крайних случаях, поскольку практически все могли сделать самостоятельно. «Здравствуй, Филиппа, это Амир. Прости, что не перезвонил, утро выдалось очень занятым». «Ничего страшного, я привыкла преследовать врачей», – пошутила Филиппа. «Я звоню насчет Рози Прайс. Администратор сказала, что ты ее ведущий врач». «Да, все верно». «У нас возникли проблемы с ее препаратами, особенно с морфином», – продолжила Филиппа. «Одной упаковки не хватает». Не хватает? Что ты имеешь в виду? Бывает, рецепты на препараты теряются по пути от клиники до аптеки, или пациент говорит, что ему вообще не приносили препарат. Мы можем довольно легко проверить, был ли препарат отпущен аптекарем и передан пациенту, после чего мы спрашиваем пациента, что он сделал с препаратом. Переход от зеленых бумажек к электронным рецептам упростил врачам задачу, поскольку теперь мы можем отследить любой рецепт. Некоторые лекарства, например, от гипертонии или астмы, мы можем легко заменить, но другие, например, обезболивающие и снотворные, вызывающие привыкание, заменить не так просто. Бесчисленное количество раз я слышал истории про забытый в автобусе диазепам и габапентин или про друга, по ошибке забравшего их запеклон. Диазепам – запатентованное имя валиум седативный снотворный противосудорожный и противотревожный препарат. Габапентин используется для лечения эпилепсии, а также при нейропатической боли, также способен вызвать привыкание. Запеклон – снотворный препарат. Я довольно рано узнал, как ценятся на улице, вызывающие зависимость медикаменты, и очень серьезно относился к подобным рассказам. Два дня назад из аптеки доставили упаковку из 10 ампул, сказала Филиппа, ее должно было хватить на неделю. Мы, как всегда, убрали ее в сейф для препаратов в доме Рози. Когда ночью нам позвонила ее мама с просьбой ввести Рози морфин, мы приехали и увидели, что его нет. Не доставало только морфина, циклизин и галоперидол были на месте. Циклизин – лекарство, используемое для лечения и предотвращения тошноты, рвоты и головокружения из-за укачивания». Галлоперидол – антипсихотический и седативный препарат, применяемый при шизофрении, маниакальных состояниях, бредовых расстройствах, при олигофренических, инволюционных, эпилептиформных, алкогольных психозах и других заболеваниях, сопровождающихся галлюцинациями, психомоторным возбуждением. Рози была прикована к постели. Поскольку она не всегда находилась в сознании, медсестры могли понять, больно ей или нет, только когда переодевали ее или меняли постельное белье. Если лицо женщины искажало гримаса и она начинала стонать, это означало, что мы неадекватно контролируем боль пациентки. К сожалению, рак может вызвать страшные боли. Распространяясь и разрастаясь, он давит на органы, нервы и болевые рецепторы, вызывая боль, которую здоровый человек не может себе даже представить. Большинство препаратов Рози получала через инфузионную помпу, которая постоянно вводила лекарства ей под кожу. В ее организм непрерывно поступали болеутоляющие средства, а также лекарства, устраняющие тошноту и расслабляющие мышцы. Ампулы, о которых говорила Филиппа, использовались дополнительно, если у Рози начинались сильные боли, с которыми не справлялись препараты, поступающие из инфузионной помпы. Некоторые из них, в том числе морфин, должны были храниться в сейфе, ключи от которого были только у медсестер, оказывающих рози паллиативную помощь. «Ты хочешь сказать, что кто-то достал их из сейфа?» — спросил я неуверенно. «Как это возможно?» «Когда мы приехали ночью, замок был взломан, и морфин пропал», — сказала Филиппа. «Взломан? Но ведь рози живет только с матерью и двоюродным братом». «Да, все верно». Мне потребовалось время, я должен был переварить услышанное. «Кто-нибудь приходил к ним за последние сутки?» – спросил я. «Друзья, родственники?» Утром я говорила с миссис Прайс, и она сказала, что вечером к ним заходил Мейсон, друг Джека, двоюродного брата Рози. Филиппа резко замолчала. «Филиппа? Миссис Прайс и Джек не зарегистрированы в нашей клинике, да, Амир?» «Нет», – ответил я. «Почему ты спрашиваешь?» Вообще, дом матери Рози находился за пределами территории, которую обслуживала наша клиника. Когда Рози жила со своим парнем, ее дом располагался недалеко от клиники, поэтому она была у нас зарегистрирована. Когда состояние Рози ухудшилось и ей пришлось переехать к матери, мы сказали ей, что она может оставаться нашей пациенткой, что ее вполне устраивало. Ее мать и двоюродный брат были зарегистрированы в клинике по месту жительства. «В основном за Розе ухаживает миссис Прайс», – продолжила Филиппа. «Она ее моет, переодевает и даже берет на себя часть наших обязанностей. Обычно миссис Прайс сразу звонит нам, если ее что-то беспокоит, и это странно, что она не заметила взломанного замка на сейфе. На такое она бы точно обратила внимание. Мне казалось, что Филиппа бросает за собой хлебные крошки, чтобы я за ней следовал, но я все равно до конца не понимал, к чему она клонит». «Филиппа, неужели ты думаешь, что препарат взяла миссис Прайс?» – воскликнул я. «Это меня шокировало. Мы с миссис Прайс виделись несколько раз, и я бы никогда не подумал, что она способна украсть лекарства дочери». «Нет, Амир, не думаю, но у меня есть сомнения по поводу Джека. Мы знаем, что он курит марихуану дома, мы чувствуем ее запах, когда приходим, и в прошлом он употреблял наркотики. Вполне возможно, что это он взял морфин». «Ничего себе!» выдохнул я. «Мне нужно было немного времени, чтобы переварить услышанное. Я еще ни разу не сталкивался с тем, чтобы родственник пациента украл его лекарства, пока тот умирал этажом выше. Ты уже говорила об этом с миссис Прайс или Джеком? Еще нет, — сказала Филиппа, — но если это правда, нам придется обратиться в полицию. Я собираюсь пойти к ним сегодня и поговорить с ними обоими, и я надеюсь, что ты сможешь пойти со мной. У меня, похоже, не было выбора». «В любом случае мне нужно посещать Рози каждые две недели, поэтому я мог сделать два дела за один раз. Может, встретимся после утреннего приема?» – предложил я. «Хорошо, тогда встречаемся у дома Рози, а войдем уже вместе», – ответила Филиппа и повесила трубку. Рози жила в коттедже с тремя спальнями. Она прожила с матерью последние три месяца, два из которых оставалась прикованной к постели. В ее крошечную комнату поместились лишь двуспальная кровать и комод. В углу стоял маленький телевизор, который был постоянно включен. Миссис Прайс говорила мне, что голоса из телевизора успокаивают Рози. Войдя в дом, мы сразу оказались в гостиной. Джек впустил нас, пробормотал «здравствуйте» и ушел в заднюю часть дома. Филиппа была права, в доме действительно пахло марихуаной. Миссис Прайс спустилась на первый этаж. «Здравствуйте, доктор Хан и Филиппа. Садитесь», — сказала она, указывая на диван. «Как у вас дела, миссис Прайс?» — спросил я. «Знаете, доктор Хан», — начала была она и замолчала. «Правда в том, что я не знал. Ты никогда этого не узнаешь, если тебе не доведется ухаживать за своим умирающим ребенком». «Рози комфортно?» — спросил я. Миссис Прайс прикусила нижнюю губу и кивнула. «Хотите чаю?» — предложила она. Мы оба отказались. «Миссис Прайс, мы пришли поговорить с вами о пропавшем препарате», — сказала Филиппа. Миссис Прайс снова кивнула. Она играла с обручальным кольцом, снова и снова проворачивая его на пальцы. «Вероятно, когда-то в ее жизни был мистер Прайс, но я никогда о нем не спрашивал. Теперь он точно с ней не жил». «Миссис Прайс, для нас самое важное, чтобы рози было максимально комфортно», — объяснил я. «Медсестры должны быть уверены, что у вас дома есть необходимые лекарства на случай, если у Рози резко усилится боль. Если препаратов не будет, она не сможет получить обезболивание». Миссис Прайс снова кивнула. «Вы знаете, кто мог взломать замок и забрать препарат?» спросила Филиппа. Наш разговор уже походил скорее на допрос в участке, чем на врачебную консультацию. Филиппа, вероятно, подумала о том же, поскольку она добавила, что мы просто желаем Розе добра». В ответ – тишина. Миссис Прайс подняла глаза к потолку. «Этого больше не повторится», – сказала она тихо, – «я прослежу». «Спасибо, миссис Прайс, но нам все равно нужно знать, кто взял препарат», – настаивала Филиппа. Миссис Прайс покачала головой, и ее глаза наполнились слезами. «Вам лишь нужно знать, что этого больше не повторится. Вы можете хранить препарат здесь, он никуда не денется». Филиппа посмотрела на меня, желая, чтобы я что-то сказал. «Миссис Прайс, вы проводите меня к Розе?» – спросил я. Она явно испытала облегчение, что я сменил тему и дала знак следовать за ней. Рози была без сознания. Миссис Прайс села на край кровати и взяла дочь за руку. В последний раз Рози открывала глаза два дня назад. Интересно, голодна ли она? Она ничего не ела почти две недели. В последний раз она пила три дня назад. «Может, ее мучает жажда?» «Благодаря препаратам она не испытывает неприятных ощущений», — сказал я. «Волосы Рози были идеально расчесаны и заплетены в косу. Миссис Прайс заметила, что я смотрю на них. В детстве она любила, когда их так заплетала. Она выглядит такой молодой даже сейчас». «Она действительно очень молода, Миссис Прайс», — сказал я честно. Рози была младше меня, и все это казалось жутко несправедливым. Миссис Прайс кивнула. «Что вы будете делать с пропавшим препаратом?» «Согласно протоколу, мы должны сообщить в полицию о пропаже любых контролируемых веществ», ответил я. «Однако полицейские обычно спрашивают нас, насколько мы хотим продвинуть дело». «И как далеко оно продвинется?» спросила она, явно встревожившись при упоминании полиции. «Я точно не знаю, миссис Прайс. Мне нужно посоветоваться с другими врачами и медсестрами из нашей клиники. Мы все знаем, как хорошо вы ухаживаете за Розией, и даже представить себе не можем, через что вам пришлось пройти». Я посмотрел на миссис Прайс. От нее слегка пахло сигаретами и парфюмом. Хотя она была очень занята уходом за Розией, ее волосы были собраны в безупречный пучок, а губы накрашены светло-розовой помадой. На ногтях был маникюр. «Я могу пообещать, что этого больше не повторится», — повторила она. «Вполне возможно, что вашего обещания будет достаточно». «Я правда не знаю». Филиппа сказала, что она обсудит этот случай со своим консультантом, а я пообещал миссис Прайс позвонить ей после того, как я поговорю с коллегами. Я искренне верил, что миссис Прайс проследит, чтобы морфин больше не пропадал из сейфа. «Рози должна была умереть в течение нескольких дней, поэтому я не хотел травмировать миссис Прайс заявлением в полицию и арестом племянника. У нас не имелось доказательств, что это сделал именно он, хотя все и так это прекрасно понимали». Когда я вернулся в клинику, мне удалось обсудить случившееся с двумя коллегами. Никто из них ранее с таким не сталкивался, Мы решили, что полицию следует поставить в известность, но не хотим давать ход этому делу. Я позвонил Филиппе, и она сказала, что они с коллегами пришли к такому же выводу. Она должна была позвонить в полицию и сообщить мне, что еще я должен сделать. Я почувствовал облегчение. Мне совсем не хотелось говорить миссис Прайс, что мы будем выдвигать обвинения. Теперь мне предстояло выполнить гору бумажной работы». В восемнадцать тридцать в мою дверь постучали. Это была Эллисон. «Карета готова?» – спросила она. Я тупо посмотрел на нее. «Ты везешь меня домой, забыл?» «Ах, да, сейчас я закончу с бумажной работы, и мы поедем», – сказал я. элисон села. «Что у тебя сегодня на ужин?» – поинтересовалась Эллисон. Она вечно сидела на диете и была одержима тем, что едят другие люди. «Я еще не решил. У меня осталась овощная лазанья, может, даем ее», ответил я, радуясь нормальному вопросу. «Я буду салат, но мне нужно приготовить что-то более сытное для Маркуса», сказала Эллисон. «Еще мне нужно выгулять собак, когда я вернусь. Не хочешь составить мне компанию?» Я дописал последнее направление и выключил компьютер. Мне бы очень хотелось прогуляться по лесу после настолько тяжелого дня, но я уже договорился встретиться с Дэниелом. «Я бы с удовольствием, Эллисон, но я сегодня встречаюсь с Дэниелом. Твоим другом из Йорка? Как у него дела?» «Думаю, что нормально. Я с нетерпением жду встречи с ним». «Честно говоря, я не знал, как у него дела на самом деле, поскольку мы довольно давно не общались. Мне было интересно узнать, как он». В тот вечер мы с Дэниелом встретились в кофейне. Я старался не встречаться с ним там, где продавали алкоголь, поскольку он стал значительно больше пить после того ужасного инцидента, произошедшего пять лет назад. После смерти маленького мальчика началось коронерское расследование, в котором семья ребенка принимала активное участие. По словам Дэниела, коронер не нашел доказательств того, что у мальчика были признаки пневмонии уже при первом обращении к врачу. В результате профсоюз заключил с родителями мальчика мировое соглашение. Хотя я поддерживал Дэниела на протяжении всего расследования, я не мог забыть о том, что в центре всего этого стояли убитые горем родители. Они потеряли своего маленького сына, а теперь были вынуждены вновь переживать случившееся в Коронерском суде. Это было ужасно. Когда расследование завершилось, Дэниел вернулся на работу. Ему было трудно, коллеги старались даже не упоминать о его длительном отсутствии, из-за чего он чувствовал себя неловко. Естественно, он стал сомневаться в своей компетентности. Мы периодически затрагивали эту тему, но он неохотно ее обсуждал. Казалось, Дэниел просто храбрился. Когда мы сели и заказали кофе и пирог, я спросил, как у него дела. «Ну, ты сам знаешь», – начал он, не глядя мне в глаза. «Нет, расскажи мне». Мне хотелось, чтобы на этот раз он высказался. Он тяжело вздохнул. «Этот инцидент и расследование...» «Я слушаю. Я даже не знаю. Я на пороге серьезного решения, Амир. Какого?» «Я не думаю, что смогу и дальше работать врачом. Я никого не виню в том, что произошло, но я каждый день испытываю стресс во время приема и боюсь допустить другую ошибку». «Да, так иногда кажется. Я рад, что теперь ты хотя бы моешь волосы. Раньше мне было не до них», улыбнулся он Мне было приятно видеть, как он улыбается, но напряжение с лица Дэниела никуда не ушло. Мы поговорили, я попытался убедить друга, что его чувства нормальные, что он подходит для своей работы. Я не был уверен, что у меня это получилось. Наевшись лимонного пирога, мы договорились поскорее увидеться в следующий раз. Мы всегда обещали это друг другу, но не держали слова. После нашей встречи я задумался о том, что сказал Дэниел. Работа врача сложна и сопряжена с грузом ответственности, но ведь мы знали об этом, когда поступали в медицинскую школу. Проблема в том, что обязанности врача общей практики расширяются каждый день, что приводит к нездоровой рабочей нагрузке. Мой день начался с абсурдного недоразумения мистера баттлера и закончился трагедией Рози Прайс. Существует не так много профессий, в которых ты сталкиваешься со столькими сторонами человеческой жизни за один день. Это значит, что врачи общей практики работают на пределе своих возможностей и пытаются принимать судьбоносные решения под огромным давлением. Мы никогда точно не знаем, чем вызваны симптомы пациента, обычным вирусом или опасным для жизни заболеванием. Молоток тоже может быть как инструментом, чтобы привязать лошадь так и смертельным оружием.